Под кайфом. Кстати, Норман, работа. Я ведь, кажется, уже говорил. Религия. Что меня гонят с квартиры? Психология. И я ищу свободный татами. Евгеника. Как у нас со спиртным? Общество. Мел мужелом, верно? Война и мир. Послушайте, вы случайно не... Секс. О, чёрт побери, забудьте. Еда и напитки. Ты тут один, сладкий? Политика. Многое бы изменилось, если бы... Хобби. Им по карману было покупать искусство. Скажем, трансгенную кукурузу. Развлечения. Жилищная проблема. Но нет. Гвинь, не знаешь ли, бережет тебя напоследок. Путешествия. Люди – кретины. Включая меня самого. Гвиневра уже кого-нибудь схватила за яйца? График Гвиневра. На начальном этапе скачок вверх. за которым следует плавный спад, начало которого отмечено поправкой Нормана к ее нападкам на чувака в костюме 2000 года. С этого момента в состоянии подавленного гнева, чуть умеренного достаточным числом мелких фантов, чтобы удовлетворить ее заядлых приверженцев. Перебирает оставшиеся варианты. Все подмечено острым взглядом и проверено в уме дважды, чтобы избежать второй подобной оплошности. Лучшее прибережено напоследок для необычайно продолжительной серии продуманных сцен кульминации вечера. К прибереженным напоследок, правда со знаком вопроса, относятся и посол, к которому публика утратила интерес, и чат Маллиган. Их провинность в том, что весь вечер непрерывно болтают друг с другом, невзирая на многократные попытки подвигнуть их вращаться в обществе. Черномазы вечно что-нибудь да испортит, неважно, посол он или нет. График Дональд Хоган. Ломанная линия, где чередуются пики тошнотворного страха, тревоги, замаскированные вежливой и временами весьма интересной болтовней с Элию, Чадом, Дженнис и другими знакомыми, и слепой ярости на неотвязного сержанта Шритта. Четыре, совершенные в разное время попытки отвести в сторонку человека из Бельвью. и совершить акт квази самоубийства, получив от него какой-нибудь амфетамин или другой наркотик, который позволил бы ему разрушить свою легенду с тем оправданием, что некто неизвестный подсунул ему капсулу. Вскоре линия уйдет в вираж неведомой параболы шпиона на действительной службе. График Дженнис Высокого уровня кривая со множеством пиков веселья и удовольствия. поскольку ей очень нравится ее новый мужчина, но со случайными меланхоличными спадами в сожалении, Последнее вызвано недоумением. Не ее ли уход вогнал сегодня в депрессию милого Дона Хогана? Графики Чад и Элиу. Начальное плато довольно низко по шкале, затем одновременный подъем, после которого обе линии идут параллельно. Но не вдоль обычного графика вечеринки, а прочь от него. Подгоняют друг друга, и все ползут в сторону и вверх. График Норман. Начальный пик, вызванный столь удачной победой над Гвиневрой, за которым следует медленный спад с немногочисленными случайными всплесками, обусловленными, как правило, решимостью еще раз оставить ее в дураках, если она попытается навязать ему заранее спланированный фант. или отвращением к самому себе за то, что гордится столь мелочным достижением. График «Вечеринка». По горизонтали зигзагообразные скачки. Это относится к зимнему саду, где пораньше собрались те, кого интересует только секс. И ряд спадов над точками, обозначающими Дональда, Нормана, саму Гвиневру и еще одного-двух человек. В остальном на сравнительно высоком уровне. хотя очень многим испортили настроение флюиды, исходящие от Гвиневры, которые сейчас шепотом совещается с избранными шестерками из приближенных. Кто может быть настолько уверен в себе и не бояться, что каким-нибудь неудачным замечанием, какой-нибудь несообразностью, мелочью вроде критики в адрес произведения искусства уже этого века, не подставился и не станет жертвой следующего жестокого фанта? Если Гвиневра будет меня доставать, ее ждет сюрприз от одной фирмы, которая посылает сотрудников ворваться в вашу квартиру и изломать мебель. Сейчас я могу приказать двум теркам, толстой и худой, поменяться одеждой. Этот фант даст мне пять минут времени и несколько смешков. И когда все отвлекутся, я подсуну Норману капсулу. На кого она напала? Кажется, на девушку в жутком прикиде из лоскутов. Я видел, как Веневра только что листала в соседней комнате альбом по истории костюма. Извините, не могли бы вы повторить?» Как прохладный ветерок, по залу пронеслась волна любопытства и интереса. «Нет, над прибабахнутым Лазарем еще не издевались. А я никогда не видел, чтобы он свое упустил. Он любит, чтобы его унижали. От этого его, как ни странно, волочет». «Ты уверен? Кто тебе сказал?» Я сам с собой поспорил, что она станет придираться к Рене. Знаешь, толстой терки с заболеванием щитовидки, которые пока не научились лечить. У нее еще и этакое провисшее желе под подбородком. Ей всегда основательно достается. То, что я устрою Норману, войдет в историю. Нет, на сей раз хитрый черномазый. Легко не отделается. У меня тут есть чувак с черным поясом. на случай, если паршивец попытается улизнуть. Так где же он? Неужто снова поволок в угол какую-то терку? Но это же наверняка чистой воды пропаганда. Я хочу сказать, пока даже собаки, кошки или муры, которых сейчас переделывают в домашних животных, не... Там что-то происходит? Может, пойдем узнаем? Дорогие, как удачно, что я застала вас обоих за разговором. «Понимаете, я ужасно боюсь, что...» «Если новости появились в сканализаторе, значит, они обработаны Салмоносаром. Иными словами, такое как минимум возможно. Разве что они появились в сплетнице. Так где они были?» Медленно-медленно до Гвиневра стало доходить, что впервые, с тех пор, как она начала устраивать вечеринки с фантами, Появление ее банды, хорошо подкованных по части костюма и моды шестерок, в радиусе нескольких метров от жертвы, избранной для первого большого фанта, который начинается с диалога и завершится максимальным унижением. Так она избавлялась от людей, от которых устала. Не было встречено тишиной, с мешками, вытягиванием шеи и попытками вскарабкаться на мебель, чтобы лучше видеть происходящее. Напротив, в дальнем конце зала значительное число гостей о чем-то говорили с серьезными лицами, скептически качая головами, но не насмехаясь. Гвиневра выждала с минуту. Несколько человек откололись от аморфной группы, зато подошли другие. Кто-то поспешно вышел из зала и вернулся с полудюжиной друзей, с которыми тоже следовало поделиться какими-то новостями. Ух ты! Негромко сказал Норман. Что там происходит? Гвиневра лишилась восторженной публики, на которую рассчитывала. Думаешь, война началась? Пробормотал Чат и схватил еще один стакан с проносимого мимо подноса. Тревога пригвоздила Дональда к стулу, как удар молнии. Его активация сегодня утром случайная и необъяснимая с точки зрения тех новостей. какие появлялись на новостных каналах, заставило его на мгновение подумать, что это и вправду война. — Чат, что ты там писал в словаре гиперпреступности о том, как кричат пожар? — Ты думаешь, я, мать твою, помню? Я же пьян. — Разве это не о... — А, черт, вот пристал. Я писал, что это частный случай или, если хочешь, разновидность психической обработки по Павлову, которая задействует условные рефлексы, и к которой прибегают власть придержащие, чтобы помешать людям, отправляемым на очередную бойню, обратиться против них самих и дружелюбно их утопить. Устраивает. «За что ты так ненавидишь, мисс Стил?» – спросил вполголоса полголоса Элио у Нормана. «Я не ненавижу ее лично. Хотя, будь она достойна столь сильных эмоций, думаю, вполне мог бы. Я ненавижу то, что она воплощает». Готовность индивидуумов превращать себя в обтекаемый визуальный объект, скажем, телевизор новой модели, новомодная по последнему слову оболочка, старая начинка. «Надеюсь, что смогу этому поверить», – расстроенно отозвался Элиу. «Почему?» «Люди, ненавидящие что-то или кого-то конкретного, опасны. Люди, которым удается ненавидеть отвлеченно, Единственные, кого стоит иметь друзьями. Плагиатор бросил ему чат. Это ваши слова? Ну да, однажды в книгу их вставил. Кто-то однажды мне их процитировал. По лицу Элию скользнуло удивление. А ведь это был за Абами, если уж на то пошло. Нет, пророк в своем отечестве, проворчал чат. «И что она теперь будет делать?» – риторически спросил Норман, пристально наблюдая за Гвиневрой. Все повернулись посмотреть. С того места, где они стояли, им было хорошо видно происходящее. Они стояли как раз против пустого прохода, разделившего группу, собиравшуюся поглазеть на унижение толстой и худой девушек, и тех, кто тревожно перешептывался о каких-то пока неведомых новостях. «Шелли, сладенький», – обратилась Гвиневра к мужчине в центре второй группы. «Если новости, которые ты распространяешь, события тысячелетия, как, по-твоему, может, стоит поделиться ими со всеми, а не пускать их шепотком, превращая в фольклор? В чем там дело? Может, китайцы отбуксировали Калифорнию в океан? Или объявлено о втором пришествии?» «Подтверждаю, о втором». раздался громкий и веселый голос над ухом Дональда. «Борода пророка, вам бы попробовать это новое укрепляющее, которым накормил меня Ральф!» Гвиневра окинула комнату взглядом, полным убийственной ярости, но не смогла отыскать охальника. Кое-что появилось несколько часов назад на сканализаторе Гвинни. Извиняющимся тоном объяснил мужчина, которого она назвала Шелли. «По-видимому, правительство Етаканга. объявила программу, которую намерена выполнить за два поколения, и которая основана на новом прорыве в тектогенетике. Во-первых, они собираются оптимизировать свое население, позволив рождаться на свет только детям с первоклассной наследственностью, а затем начнут изменять генные комплексы. Похоже, понимать это можно однозначно. Они намерены разводить сверхлюдей. воцарилась потрясённая тишина. Женщина чей шестилетний сын погиб в результате несчастного случая, и которая вышла за человека, которому запретили иметь детей, рассеяла ее стоном. И в миг все заговорили разом, позабыв про фанты, о которых думала одна только Гвеневра, которая стояла посреди пустого пространства, с лицом белее мело, а её острые хромированные ногти, Глубоко-глубоко вонзались в ладони. Наблюдая за ней, Норман заметил, как вздулись на тыльной стороне ее рук жилы, точно узловатые провода, гонящие ток в машину. «Эй, ты!» — окликнул чат. «Ты там, как тебя зовут? Дон Хоган. Это ведь по твоей части, да? Это чушь или как?» Поначалу Дональд не мог даже рта раскрыть. Так значит, вот из-за чего его активировали. Когда-то, 10 лет назад, кто-то, или, многовероятнее, что-то, поскольку прогнозы в таких важных областях правительство доверяет только компьютерам, заподозрил возможность подобного прорыва. И на случай этой ничтожно малой вероятности он принял меры. Выбрал и вскормил человека, который... «Ты что, оглох, чувак?» «Что?» «Э, извини, чат, я задумался. Что ты сказал?» Слушая, как повторяет свой вопрос чат, и уже вспомнив, в чем он заключался, Дональд нервозно поискал взглядом сержанта Шрипта. А вот и он, всего в нескольких шагах в толчее. Но петушистая манера сержанта куда-то исчезла. Если уж на то пошло, вид у него был такой, будто он вот-вот расплачется. Его губы шевелились. Дональда перед собой он не видел, хотя поднял голову. Но его взгляд устремился туда, где стояла грубка Шелли. По этим подергивающимся, кривящимся губам Дональд прочел, что сержант говорил настолько тихо, что никто не расслышал бы его за становящейся все более оживленной болтовней. А говорил он приблизительно следующее. «Черт побери!» «Черт побери! А мне не позволили! И где она сейчас? С кем она сейчас? От кого она забеременела?» И так далее снова и снова. Дональд смущенно отвел взгляд. У него такое ощущение, что он только что заглянул в личный ад другого человека. Но сейчас шридто явно не до того, что его подопечный выдает засекреченную информацию, потенциальному диссиденту вроде Чада Маллигана. Как бы то ни было, все свои знания по этому вопросу Дональд почерпнул из курсов лекций в колледже и в публичной библиотеке Нью-Йорка. Строго говоря, закрытой информации были только обобщенные теории, какие он сумел вывести из прочитанного. «Это не обязательно чушь», – устало начал он. На сканализаторе крутят как слухи, так и надежные, перепроверенные компьютером факты. И мужик как будто говорил, что хитокангское заявление появилось не в сплетнице. Но кто у них там есть, кому под силу справиться с такой программой? Опершись о колени локтями, чад подался вперед. Глаза настороженные и проницательные. Его опьянение как рукой сняло. Элио и Норман тоже напряженно вслушивались в его разговор с Дональдом. Ну, первая ступень программы, а это, по сути, просто оптимизация отдельно взятого эмбриона, была теоретически возможна с 60-х годов XX -го века. Дональд вздохнул. Имплантация искусственно оплодотворенной яйцеклетки в нашей стране значится в списке коммерческих услуг, хотя она так и не стала настолько популярна, чтобы подешеветь. А вот правительственное постановление может... Он осёкся и щелкнул пальцами. «Ну, конечно!» – взорвался он. «Чат, ты в самую точку попал, знаешь ли ты это? Ты ведь спросил, кто у них там есть, да?» Чат кивнул. «Это правильный вопрос. Это ключевой вопрос. Для второй стадии, для того, чтобы перейти от очистки генофонда к улучшению генного материала как такового, понадобится гений, способный на крупный прорыв». И как раз такой человек у них есть. Тот, о ком почти десять лет никто ничего не слышал. Известно только, что он профессор в университете патриотизма. Сугай-гунтунг, сказал Чад. Вот именно. Элио посмотрел недоуменно сперва на Чада, потом на Дональда и вопросительно поднял брови. Это Сугай-гунтунг позволил Ятакангу выйти на рынок искусственно выведенных бактерий. «А ведь ему тогда было двадцать с небольшим», — сказал Дональд. «Талантливый, оригинальный, предположительно, один из величайших тектогенетиков в мире. А потом он...» «Что-то связанное с резиной», — прервал его чат. «Теперь вспоминаю». «Верно. Он вывел новый штамм каучукового дерева, которое заменил естественные виды на всех тамошних плантациях. И в результате ятоканг...» Последняя страна на Земле, где синтетические материалы не выдерживают конкуренции с растущим на деревьях латексом. Я не знал, что он работает с животным материалом, но... А он у него есть? Что бы ему понадобилось? Человекообразные обезьяны? В идеале да, но надо думать, довольно многое можно сделать и на свиньях. На свиньях? Повторил как недоверчивое эхо Норман. На них самых... Эмбрионы свиней часто используются в целях обучения студентов. Почти до момента рождения у них поразительное сходство с человеческими. Да, но мы говорим не про эмбрионов, возразил Чат. Все много глубже. Все происходит прямо в плазме клетки. Рангутанги. Господи Боже, выдохнул Дональд. Что такое? Я никогда раньше не увязывал одно с другим. Последние пять или шесть лет. Ятакангское правительство усердно охраняет и разводит орангутангов. Ни с того ни с сего в Ятаканге ввели смертную казнь за убийство этого животного и предложили премию в размере приблизительно 50 тысяч долларов за поимку и доставку живой особи. Пошли отсюда, решительно сказал чат. Он, не глядя, поставил стакан на ближайший стол и вскочил на ноги. Ага, пошли. согласился Норман. Но Я не собирался обрывать разговор. Огрызнулся чад. «Вы ведь вместе живете, да? Так пойдем к вам. Элю, может быть, вы тоже пойдете? Когда мы с этим покончим, у меня осталось еще уйму вопросов, какие я хотел задать вам обвинении. Идет? Ладно, сваливаем с этой кошмарной вечеринки и пойдем поищем тишины и покоя». Они были не единственные, кого посетила такая мысль. Ожидая своего шанса протолкаться в двери, Дональд оглянулся. Последнее, что он увидел, был сержант Шрид, который стоял, опираясь о стену одной рукой, а в другой держал большой стакан с водкой или джином, который заливал в себя глоток за глотком, чтобы погасить в душе пожар горя. «Сколько к завтрашнему дню будет таких, как он?»